Понедельник. 9 июня 2014 года. Тярлева. Спать не хотелось. Даша лежала на кровати и рассматривала потолок. Если дневник взяла Света, значит, она заодно с Родионом. Но зачем им это? Если, как говорит кот, они все по очереди видели этот дневник, зачем его красть? Так, стоп, кроме Света здесь был ещё и Филипп. Но он не мог. Или мог? Он сегодня спросил о Кирилле, упомянув дневник. Внезапно наверху что-то упало и покатилось. Девушка села на постели. Звук на крыше? Или в доме? Вдруг крысы? Крыс Даша боялась до обморока. Цунами! В полусне пробормотал кот с комода. От него шёл лёгкий запах валериановых капель. Девушка прислушалась, но ничего не смогла услышать из-за стука собственного сердца. Она снова легла. Шорох и шаги. «За окном?» Даша тихо встала с кровати и притворила окно, чтобы шум с улицы не смешивался со звуками внутри дома. «Не за окном. Наверху явно кто-то ходил. Осторожные шаги, будто кто-то не хочет быть обнаруженным». Попасть в мезонин можно только через прихожую, открыв входную дверь. Значит, кто-то открыл обе двери, чтобы оказаться наверху. Даша стало по-настоящему страшно. А вдруг этот человек спустится вниз и убьёт её прямо сейчас, вот тут? Но пока он наверху, она может выбежать из дома и позвать на помощь. Даша нащупала телефон и сжала его в руке, затем на цыпочках, стараясь не шуметь, прошла через гостиную и выглянула в прихожую. Входная дверь была заперта на замок и цепочку. Она подкралась к двери, ведущей наверх. Стул, оставленный возле двери, не был отодвинут в сторону, а стоял на прежнем месте. Под ним лежали сандалии. Именно так, как она оставила их вечером. Получается, что никто в дом не пробирался. Откуда же тогда идут звуки — Должно быть, это всё-таки не человек, а крысы или белки. Точно, белки. Тогда стоит пошуметь, и они разбегутся. Даша включила свет, нашла швабру и принялась стучать по стенам. Наверху раздался шум, что-то грохнуло, пролетело мимо окна, оказавшись не белкой, а человеком. Дрожащей рукой девушка нащупала выключатель и погасила свет. Спустя пару минут она отважилась подойти к окну, всё ещё сжимая в руке швабру. белой ночи такие короткие, почти светло. Но дальше нескольких метров ничего не видно, двор окутан туманом. «Дай угадаю, ты решила полетать, но на кухне оказалось мало места?» — раздался за спиной голос кота. С -с, там человек! Никого не вижу! Он сбежал!» Этот человек был у нас в доме наверху. Не могу понять, как он туда попал. Через окно? Нам нужно попасть наверх. Я не могу больше ждать, я измучилась. Все эти тайны, в которых я ничего не понимаю. Вася, что делать? Найди изумруды и дело с концом. Все козыри у тебя. ну как, как их найти? Ты расшифровала записи в клетчатой тетради? Нет, не получилось. Тогда обойдёмся без них. Где искать жерелью, я не могу тебе сказать, потому что не очень хорошо помню, где заканчивалась оранжерея. Я знаю, что нужно делать. Выломаем дверь наверх. Ты со мной? Тот, кого мы спугнули, может вернуться. Неизвестно, что ему было нужно наверху, но, возможно, то же, что и нам. Дверь, ведущая наверх, не поддалась ни на приёмы кунфу ни на уговоры. Было около шести утра, и вовсю светило солнце, когда Даша всё же решилась открыть входную дверь и выглянуть во двор. Ничто не напоминало об ужасах ночи, из-за которых она так и не легла спать. Сна не было и сейчас. Возле дома обнаружилась брошенная лестница. Даша приставила её к окну, и, осторожно переступая, поднялась наверх. Кот вскарабкался следом. Попасть внутрь не составило труда, оконная рама была приоткрыта. Перекинув ногу, Даша оказалась в комнате, сплошь заваленной вещами — книги, одежда, обувь, статуэтки, вазочки, посуда, альбомы, журналы, бижутерия. «Вася, что это?» Кот был удивлён не меньше. мне Я знаю, чьи это вещи, — промычал он, — вот уж не думал. Это одежда Полины? Никаких сомнений. Значит, Полина не уезжала. Ей понадобилось что-то из вещей, она залезла сюда, а я её спугнула. Кот ничего не ответил. Он подцепил с пола нитку бус и надел на шею. Гремя бусами он раскопал в ворохе одежды зеркало, поставил его перед собой, принялся разглядывать своё отражение. «Мне идёт?» Даша, наблюдавшая за его манипуляциями, покачала головой. Кот махнул хвостом и запрыгнул на стопку журналов. «В одном из альбомов должны быть фотографии, заинтересовавшие соседы Николая». «Если ты перестанешь на меня смотреть глазами раненого оленя и поищешь вон в тех талмудах, то наверняка обнаружишь что-то интересное для нас». «Полина вернется, а мы роемся в ее вещах? Тогда ищи быстрее, пока не вернулась». Даша подняла с пола несколько тяжелых альбомов. Внутри были фотографии — школьные, студенческие, поездки — «Полина — красивая женщина. Да ничего особенного. Ищи, ищи. Кто и ищет, тот всегда. Ну, ты в курсе», — напутствовал Вася, обнюхивая редикюль Пролистав все альбомы, Даша не нашла и намёка на стародавнюю тётушку из Тярлева. Кот, между тем, перебрался к груди вещей в дальнем углу комнаты. помоги ко мне!» Обнюхав розовое махровое полотенце, он пытался вытянуть его из кучи белья. Даша потянула. Розовое полотенце превратилось в розовый банный халат. Из кармана выпал конверт. Фотокарточки веером рассыпались по полу. «Вот что называется халатное отношение к истории семьи», — проворчал он. «Это то, что мы искали. И не только мы, как я понял». Даша подняла с пола старинные фотографии. Плотная, пожелтевшая от времени бумага, стёсанные уголки, небольшие коричневые пятна — всё говорило о том, что перед ней те самые карточки, которые заинтересовали деда Николая. В конверте было четыре снимка. На первом — женщина с высокой прической в белой блузке, длинной тёмной юбке и с кружевным зонтиком в руках. На втором — комната, диван у стены, над ним — картина, чучело фазана на столике, цветы на полу в катках. Всё та же женщина сидит у фортепиано, облокотившись на спинку стула. На третьем — чаепитие. Три женщины за столом, на руках одной из них сидит малыш. На столе — чашки, вазочка с вареньем, блюдце, корзина с булочками и большой самовар посередине. На четвертой та же компания, тоже чаепитие, только одна из дам тянется к вазочке с вареньем и смеется. «Что такого в этих фотографиях? Ты увидел? Я узнала только варенье. О нем все время пишет Елена в дневнике. Тогда все варили варенье. Вся беда в том, что ты не видишь деталей. Посмотри на эту женщину с зонтиком. видишь что И тут Даша увидела за спиной женщины виднеется дом, фасад которого казался смутно знакомым. «Это наш дом?» «Я думаю, что да. Именно это заинтересовало соседа. Но я никогда не видела подобного ракурса. Откуда это снято? Это фасад и старое крыльцо. То есть получается, что раньше вход был совсем с другой стороны?» «Да, ты сказала, я сразу вспомнил, с другой стороны, не с этой улицы». «В таком случае, может, ты вспомнишь, где была оранжерея?» «Оранжерея, конечно же, позади дома». Даша проверила, нельзя ли попасть вниз цивилизованным способом, но крепкая дверь не поддалась. Кто-то постарался, чтобы наверх невозможно было попасть. Пришлось снова воспользоваться лестницей, а Василия взять на руки, так как он отказался снимать бусы, а в бусах спускаться неудобно. Обойдя дом, она вытащила из кармана телефон и сфотографировала коттедж. Примерно тот же ракурс, что и сто лет назад. Устроившись за кухонным столом, Она положила перед собой телефон с фотографией и взялась за их изучение. Дом в самом деле можно было узнать. Мезонин слегка изменился, наверное, перестраивался не раз. Фасад дома отличался от нынешнего. Секрет оказался в том, что вход в дом раньше был с другой стороны, соответственно, оранжерея и ожерелье которые пытались найти позади дома, находились с противоположной стороны. Копали не там. Сделав это открытие, Даша почувствовала, что находится в шаге от разгадки, где спрятано ожерелье. «Вася, мы сегодня же отыщем твои изумруды. Я поняла. Оранжерея находилась где-то возле калитки. Нынешняя входная дверь совпадает с прежним выходом из кабинета». Осталось узнать, где заканчивалась оранжерея. А как она выглядела? Ну, как? Кот потрогал бусы на шее. Как обычно, стёкла, металлические прутья. Стёкла разбили мальчишки, только съехала Елена. Прутья повыдергали революционеры. Ищи-свищи. и Прутья, наподобие того, который торчит из земли у самой калитки, «У тебя есть лопата?» «Лопата наверняка есть у соседей. Тебе звонят». «Слышу». «Да. Кирилл, привет. Полина приезжает?» «Не нужно?» «Ну, хорошо». «Деньги оставить себе?» «Да нет проблем». «А кот?» «Да». «Хорошо». Она нажала отбой. Полина возвращается. «Мне сказано ехать домой. Ты остаёшься здесь». Ты не можешь уехать, мы с тобой почти нашли ожерелье. Не могу, именно поэтому я сейчас же иду за лопатой. Идти к Свете Даша не рискнула. Неизвестно, как Родион отреагирует на её появление. Где деду Николаю соваться страшно. Она пошла вдоль улицы, разглядывая дома. В какой из них можно постучаться, чтобы попросить лопату и не нарваться на непонимание? «Наверное, нужен какой-нибудь старый домик советской эпохи, в котором есть огород и калитка без домофона». Незаметно для себя она оказалась у старого здания техникума, где находилась ветеринарная клиника. «Доброе утро!» — из окна выглянула Анна и чересчур приветливо помахала рукой. «Ты к нам?» «Нет, не к вам!» Даша подошла к окну. «Мне нужна лопата. У тебя случайно нет?» «Лопата?» «Картошку собираешься сажать?» «Вроде того, у нас всё есть. Заходи. Филипп уехал, я тут одна». Даша зашла внутрь. На двери брякнул колокольчик. Анна открыла дверцу, спустилась куда-то и принесла лопату. «Держи. Не забудь вернуть и урожаем поделиться». Она подмигнула, явно пребывая в отличном настроении. «Зачем ты сказала Филиппу, что я алкоголичка?» — не выдержала Даша. «Затем подруга. Аля гер ком аля «На войне, говоришь?» «И что? Помогло? А ты разве не видишь?» «Ладно, бери свою лопату и греби отсюда. Скоро Фили вернётся. Мы, кстати, вчера говорили о свадьбе». «Мои поздравления. Лопату не забудь вернуть!» Сквозь звон колокольчика услышала Даша затворяя дверь. Нехорошее предчувствие возникло у неё уже на подходе к участку. Как будто птицы исчезли, ветер застыл, и даже мухи перестали жужжать. Тревожная, зловещая тишина. Или так звучит страх? Ожидание разгадки? Сто лет назад было украдено ожерелье, и вот теперь она, Даша, найдёт его и отдаст коту. «А что будет с ним делать кот? Нацепить поверх бус?» Она улыбнулась и толкнула калитку. «Вот этот прут. Здесь и нужно копать». Даша всадила рядом с железным прутом лопату. «Вася, не хочешь поучаствовать?» Кот лежал у двери. «Вася, я принесла лопату. Ты умеешь копать?» Голова кота была противоестественно задрана кверху. Под котом растекалась небольшая лужица крови, в которой плавали бусины. Кот не спал. Кот был мёртв. «Вася! Васенька! Вася, вставай!» Даша на коленях подползла к коту «Вася! Я лопату принесла! Вася!» Внезапно на её голову обрушилось что-то тяжёлое, и она потеряла сознание.